и сообщит ей о том, что случилось несчастье. Мать приедет и увидит Рашида. Естественно, она сразу вызовет милицию и начнет приготовление к похоронам. Мы пришлем к ней нашего человека. Он привезет деньги и поможет с похоронной суетой. Место на нормальном кладбище мы выбьем. Поминки в центральном ресторане возьмем на себя. «Ты хочешь сказать, что мы уйдем и оставим Рашида здесь?» «Конечно. А ты предлагаешь забрать его с собой?» «Нет. Просто как-то не по-человечески оставлять его здесь. Мы же не преступники, и нам нечего бояться». «Не забывай, что в дальней комнате лежит еще один труп. Костика ты застрелила собственноручно». А за это, между прочим, дают срок, и немалый. Для нас по-любому будет лучше, если мать Рашида сообщит в милицию. Тебя тут никто не видел, а даже если и видел, то хрен найдет. А милицию зачем вызывать? Так положено. Если убили человека, то должна приехать милиция и зафиксировать факт убийства. Мать Рашида вызовет ментов и покажет им два трупа. Начнется следствие. Оно установит, что стреляли из одного пистолета. То, что Костик, конченный наркоман, увидит даже слепой. На его руках живого места не осталось. Следствие примет этого внимания. В общем, дальше начнется ментовская суета, к которой мы не имеем никакого отношения. Менты и народ ушлый, попытаются докопаться до сути. Можно было бы, конечно, выдвинуть версию о том, что братцы друг друга перестреляли. Но это легко проверить. Тут и без слов понятно, что в деле фигурирует кто-то третий. Вот и будут искать третьего. Но тебя, подруга, никто не найдет. Дело закроют или повесят на какого-нибудь терпилу. Какого еще терпилу? На терпилу менты грузят мертвое дело, висяк. Подтасовывают факты и прячут за решетку того человека, которого им давно хотелось посадить. Сделать это проще простого. Надо только захотеть. Ладно, тут можно много говорить, Будем надеяться, что ты не успела засветиться, и именно там не выйти на твой след. «А если они меня найдут?» — испугалась я. «Тогда дела плохи. Придется ложиться на дно». «Это как? Придется спрятаться так, чтобы тебя ни одна собака не нашла». «А где такое место?» «Послушай, хватит задавать лишние вопросы. Тебя никто не ищет». «Пока не ищет!» «Да тебя никто и не будет искать!» «Где пистолет, из которого ты убила Костика?» «У меня в кармане!» «Не забудь от него избавиться!» «Каким образом?» «Скинь в реку, закопай в землю!» «Но лучше отдай мне!» «Не отдам!» Решительно заявила я. «Почему?» «С пистолетом я чувствую себя спокойно!» «С таким пистолетом, как у тебя...» Я бы никогда не чувствовал себя спокойно. Он же паленый. На нем один труп висит. Выкинь его к чертовой матери. Когда выкинешь, тогда и почувствуешь себя спокойно. Надо уходить. Вдруг кто-то из соседей в ментовку позвонил. Пистолет без глушителя, стреляет громко. Правда, и стены тут, будь здоров. Если бы кто-то позвонил то менты бы уже приехали. «Не скажи! Они могут и час ехать, и два!» «Нет, менты приезжают сразу. Если их до сих пор нет, значит, они уже не приедут». Я поцеловала Рашида в лоб, встала и подошла к входной двери. Мне не хотелось расставаться с букетом, и я прихватила его с собой. Гарик щелкнул замком и вышел на лестничную площадку.